Глава вторая. Мне признаться, очень не хотелось бы, чтобы наш с ректором нынешний диалог превратился в мой личный некролог. А последняя глава дипломной стала эпитофией. Но учитывая нынешнее уравно взбешенное состояние Скалы, заикнесь я об 에те, такой исход разговора оказался бы самым вероятным. Ректор меня тут же закопал бы вместе с Белочкой. И плевать, что под ногами сейчас два этажа перекрытий, каменных и подвалы. Его бы это не то что не остановило, даже не смутило. Прикопал бы, и всё. Столько сдерживаемой силы и яростной злости сейчас исходило от Тумина. И эти эмоции буквально пропитывали воздух. Я его откровенно раздражала тем, что являлась дочерью мрака а ещё и тем, что была, попытавшейся использовать на нём свой дар, менталисткой. К слову, телепатов даже сами тёмные не любят, что уж о светлых-то говорить. Благо мой дар среди детей бездны очень редок. А у соседей я и вовсе не слышала упоминания об онам. Именно поэтому вчера вечером перед заселением в общежитие в ректорате здешней академии, глянув на мою специализацию, только хмыкнули и, шлёпнув зачарованной печатью по обменному свитку, распределили на факультет боевой магии. Дескать, тут год проучишься, а на защиту диплома вернёшься к себе в Троегор. За лучшее в сложившейся ситуации было бы безмолвие с моей стороны. Вот только тёмные не умеют молчать. Разве что помалкивать. В чём разница? Помалкивают чаще всего с ехидным видом. Что я и сделала решив сказать Скале об Эйте «никогда нибудь В смысле, если удастся провести исследование без огласки, то «никогда», если попадусь, то «не будь». С этими мыслями я мило улыбнулась Скале. Тот явно что-то начал подозревать, потому как нахмурился, напомнив мне одного архидемона на практикуме по экзорцизму. Помнится я тогда вместо того, чтобы изгнать поселенца, выбив его из тела магическим хуком, начала вести с сущностью мрака за душевную беседу. В смысле, такую, за которую выходцу бездны захотелось меня придушить. И под конец сеанса психоанализа желание это стало у Рагатова столь велико, что он сам изгнался из несчастного смертного только лишь ради того, чтобы меня прикончить, но не смог. Я оказалась с магом. В смысле, сшибла демона с ног на полном ходу ещё и протащила арканом до пентаграммы, в которой и заперла. Так вот, этот выходец бездны точно так же на меня смотрел через силовой заслон, хмуро, пытаясь понять, как и где он со мной прокололся. К слову, потом он пару раз, когда я проваливалась в бездну, пытался меня прикончить и отомстить. С фантазией так пытался, я оценила. И как итог, мы стали не то чтобы приятелями, но хорошими и верными врагами, почище, чем иные друзьями, и ценили друг друга, потому как достойного противника ещё попробуй найди. «Что-то ещё, адептка Dark Найтс», напомнила себе ректор. Я лишь замотала головой. «Тогда бегом на занятия, здесь вам не троегор, мы не терпим опозданий и пропусков». Я намёк поняла и, коротко попрощавшись, помчалась сначала в общежитие за вещами, а затем и на занятие, которое вот-вот должно было начаться. Увы, комната была пуста, да и времени у меня на то, чтобы разобраться с соседками, пока не было. Но это не значило, что остыну и не буду мстить. Нет, это лишь говорило о том, что моя вендетта будет более изощрённой. С холщовой торбой, перекинутой через плечо, я влетела в аудиторию ровно за миг до удара колокола пробежала взглядом по партам, выискивая свободное место, и чуть не выругалась. «Вот скажите, как честной темные держать обещание не попадаться на глаза одному полукровке, если этот самый тип учится в одной с ней группе?» «Правильно, делать вид, что она человек-слова. Захотела — дала его под проценты, захотела — вернула с прибылью. А то и вовсе сделала вид, что ничего не говорила» потому я с независимым видом прошла к парте, где ещё было одно свободное место. Сьерра уже сидел у окна вместе с Вердом, причём второй аккуратно так прятал сбитые костяшки. Хм, кого уже успел приласкать наш аристократ? Эйслинг тоже как-то слишком беззаботно улыбался. По опыту знала, что за этим его радужным оскалом могут таиться неприятности, крупные, в основном, для окружающих». Обойдешься. Занята. Разве что в проходе место осталось». Буркнула мне вместо приветствия холёная девица, когда моя холщовая сумка опустилась рядом с ней на сиденье и скинула со скамьи мою торбу. Вот не открой адептка рта, сошла бы за благородную Ларису. Чуть вздёрнутый нос, изящно выгнутые брови, правильные черты лица. А вот умением утончённо хамить природа эту беляночку обделила. И хабалистая натура перечёркивала все преимущества внешности девицы. А ещё и манеры. Я посмотрела на ноги, на сумку, из которой вывалились свитки, и ухмыльнулась краем рта. Ну-ну. Вся группа замерла в ожидании. А я, подняв взгляд, мазнула им по новым одногруппникам, заметила у одного из адептов, бугая с последней парты, расквашенный нос. «Так». Похоже, вот о кого стесал И судя по тому, что на парней светлые усиленно не обращали внимания, они сумели себя поставить. А теперь мой черёд. Или я прогнусь, или меня прогнут. А почему бы и да? На тёмный манер ответила я. Вопросила как можно более невинно. При этом растянув губы в приветливой улыбке. Даже Сиера переплюнула в демонстрации степени радушия у детей мрака а сама же меж тем активировала заклинание, которое заискрилось и зазудело на кончиках пальцев, готовая сорваться в полет. В следующее мгновение и стол, и скамья так резко дернулись в мою сторону, что на полу очутилась не только моя сумка, но и сама дева. Она лишь своей пепельной шевелюрой успела в воздухе взмахнуть, как припечаталась об пол, и взвыла не хуже гарпии в период гона. «Ах ты, тварь!» — перестав хватать ртом воздух, возопила она. Я натурально оскорбилась. Хоть бы что-то новое уже, а нет, ни капли фантазии. Правда, последний, кто меня так назвал, помнится, ещё и крикнул самонадеянно «Не догонишь! Ну-ну!» «Это ты, милочка, похоже, ещё настоящих тварей не видела». Я чуть склонила голову. Но я, так и быть, могу познакомить с отборными и прямо-таки фантастическими сущностями мрака. Тебя на какой уровень бездны для этого провалить? «Угрожаешь?» — рассерженной змеёй зашипела белобрысая. «Как можно?» — я была воплощением доброжелательности. Лишь хочу помочь восполнить провалы в бестиологии. Сдается мне, этого предмета нет в здешней учебной программе, раз ты так плохо ориентируешься в вопросе закончила с притворным сочувствием. «Ну всё, дрянь, я тебя размажу на дуэли!» выкрикнула она, вскакивая на ноги. «Сегодня вечером жду на Восточном Ристалище!» и выразительно плюнула под ноги. Эх, жаль, магии не запустила, а вызвала на поединок. Последние, судя по реакции, разом одобрительно загудевших одногруппников тут не запрещены, а то нарвалась бы на штраф. Но, судя по всему, адепты Академии Южного Предела чтили правила. А жаль. «Тогда я выбираю оружие», — не поведя бровью, отозвалась я, хотя внутри ёкнула. Всё же я, мягко говоря, не являлась мастером прямых противостояний. Вот только я была бы не тёмной, если бы даже собственный испуг не использовала себе же на пользу. Подхватила эмоцию усиливающейся тревоги, собрала её, скрутила в тугой сгусток который вылетел из моей груди, чтобы тут же впечататься в тело светлой. Вот так. Немного уравняем шансы. Пусть сегодня боевой опыт идёт рука об руку со страхом у этой белобрысой. А если удастся ещё и поймать моё оружие, то вообще будет тактическое превосходство. «Что там выбирать?» — Спесиво фыркнула светлая с интонацией. «Ну и дура же ты, тёмная. В магических поединках оно только одно». И это...» Договорить она не успела. Хлопнула дверь, и в аудиторию пружинистым шагом вошел преподаватель. Магистр окинул притихшую аудиторию взглядом, узрел меня, белобрысую и нашу парту, находившуюся в процессе миграции, быстро сориентировался в ситуации и вместо приветствия произнес. «Адептка Самира Айден. В качестве штрафа за то, что не смогли отстоять свои территории, реферат по истории шумвуйского кризиса. Моя противница, словно рыба, выброшенная на берег, лишь беззвучно открыла от возмущения рот и тут же его захлопнула, видимо, поняв, что любой звук будет расценен как попытка возразить, а значит и отхватить ещё какое-нибудь наказание. У меня же в голове в мгновение ока пронеслось всё, что знало о шумвуйском кризисе, и я оценила намёк преподавателя. Ведь если историки сильно не врали, то четыре столетия назад Едва не разразилась война между светлыми и тёмными. Это было противостояние политиков, дипломатов и военных, и просто стояние двух флотилий, чьи корабли бросили якоря недалеко друг от друга в вольных водах. Спор тогда был за Шумвуйские острова, которые принадлежали светлым, но находились в водах тёмных. Ну, наш властелин решил их хаджа, в смысле, мирно, без лишних трат из казны, присоединить. Ход тогда пошли магия, шантаж, шпионаж, угрозы, дипломатия, но все закончилось беременностью. Понесла единственная наследница рода Минис того самого, которому и принадлежали эти острова. По версии светлых, девичьей наивностью и доверчивостью воспользовался один из послов. И ладно бы просто обесчестил, нет, он как порядочная сволочь еще и жениться успел. Лэр Минис. Беззаветно любивший своё единственное дитя, скрипя зубами, вынужденно признал брак Чери, чем снискал гнев светлого императора. Потому, не дожидаясь ареста, отец по-быстрому вписал острова Шумвуй в приданное девице и тут же на оные земли и отплыл. Это была одна из самых позорных страниц для истории дипломатии светлых. И пусть потом они пытались оспорить законность захвата земель, Утверждая, что брак вынужденный, а Минис и вовсе заочно осуждённый преступник. Но плевать тёмные на это хотели. Особенно один бывший посол, оказавшийся на редкость любящим и прямо-таки для тёмных нетипично верным семьянином. Не знаю, в курсе ли тех событий была белобрысая Самира или у неё имела иная версия случившегося, но посмотрела она на меня очень выразительно, словно решила разом отомстить и за себя и за то, что вынуждена писать штрафной реферат, и за отобранные хитростью острова, вокруг которых до сих пор шли споры. Дескать, там вотчина пиратов, с которыми не могут справиться сами темные, а их светлые друзья готовы в этом бескорыстно помочь. Только дайте высадиться на берег, и сразу подсобим. А пока Самира испепеляла меня взглядом. Я же и не думала, не то что вспыхнуть, даже покраснеть. Преподаватель обратился уже ко мне. Я магистр Гарольд Ильф, а вы адептка Кейси Даркнайтс, полагаю. Полувопросительно уточнил он. Пришлось согласно кивнуть. А вам в качестве наказания, он говорил, а я прямо представила, как в голове преподавателя мелькают карточки с названиями: отработка в столовой, мытьё полов, расчистка копыт Кэлпи, так сказать. Темным все самое элитно-черное, в том числе и работу. Вот только я не предполагала, что самое мрачное и беспросветное в здешней академии – это преподавательское чувство юмора. Помощь адептке Айден в подготовке реферата, так что информацию в свитках будете искать вместе и писать тоже. Я за этим прослежу. А теперь верните парту туда, где взяли, и начнем лекцию. Тема сегодняшнего заня. Магистра прервал протяжный скрип на одной ноте. Это мы со Светлой, не сговариваясь, толкнули парту обратно, магией, но слегка с разным вектором. На места мы сели в оглушающей тишине и в ненависти, которая витала в воздухе. «Занятие!» — нарушил воцарившееся молчание лектор, невозмутимо продолжив. «Восстание хальвильской нежити!» Его голосу вторил стук по доске зачарованного грифеля, выводящего название лекции, и мы все старательно заскрипели перьями. Магистр Гарульт Ильф оказался лектором удивительным во всех отношениях, и дело тут даже не во внешности, хотя и она была примечательной: волосы даже не рыжего, а огненного оттенка, заплетённые в длинную косу, по которой пробегали сполохи пламени, и красные глаза с вертикальным зрачком, чешуйки на скулах. Я никогда до этого не видела саламандр. И поначалу даже засомневалась, не дракон ли это в полуобороте. Вот только кожаные огнеупорные перчатки с раструбами на руках преподавателя намекали на то, что всё же нет, это не дракон. Крылатым обычно не нужны такие меры предосторожности. А вот к саламандрам прикасаться могут далеко не все, и недолго. И если останется шрам от такого ожога, его не свести даже самому искусному лекарю. Но гораздо интереснее оказалась метода преподавания магистра. Если коротко её описать, то каждый адепт должен быть либо поощрён, либо наказан, но лучше сразу и то, и другое. Поэтому от пристального магистерского ока не укрылся никто. И ничто. В том числе и фингал на здоровяке, которому тоже назначили отработку. И Громилу с формулировкой «за негибкость ума» отправили тренировать гибкость тела уворачиваясь от клыков и когтей обитателей бестиария при чистке клеток этих тварей. Верт, быстро сообразив, натянул на костяшки пальцев край рукава рубашки. А лекция меж тем продолжалась и даже перемежалась вопросами со стороны преподавателя, что давало нашим пальцам отдохнуть, а мозгам напрячься. Я сидела тихо. Не то чтобы в голове моей по теме восстания нежити гулял ветер, но, скажем так... В вопросах у мертвей я была скорее практиком, чем теоретиком. Если что, то при помощи Сиера могла и стажировку по восставшим мертвякам организовать. Но светлые в вопросах теории явно знали больше. Поэтому я лишь внимательно слушала и ответы, и лекцию, оказавшуюся на удивление интересной. И основная заслуга в том была преподавателя. Помнится, в Троегоре я на истории магии засыпала под бубнёж магистра Рухуса. Да старик и сам порой придрёмывал на лекциях, умудряясь меж посапываниями сонно надиктовывать даты сражений, цитируя целые абзацы из учебника. Даже пожалела, что раздался набат колокола, оповещая об окончании занятия. Магистр Ильф попрощался и покинул аудиторию, и следом за ним ринулись адепты. Я тоже подхватила свиток, запихнула в холщовую торбу перо, закрутила чернильницу и влилась в поток студиозусов. Вот только у порога аудитории кто-то толкнул меня в спину. А потом я почувствовала, как чиркнула заклинание, рассекающее как поняла мигом позже, потому как из порезанной сумки на пол высыпались свитки. Я выругалась и от злости сделала то, что вообще-то приличные менталисты себе не позволяют. Но я сегодня была зла и плевать хотела на приличие. Потому я выплеснула эмоции в ближний круг. Тех, кто оказался в паре локтей от меня, тут же окунуло в не самые приятные ощущения, и они инстинктивно отшатнулись, а я, золотав сумку магией, начала собирать листы и свитки. Эмпатическая волна рассеялась за мгновение, но светлые так и продолжали обтекать меня. В принципе, сама виновата. Заслушалась истории шумерлинских топий и потеряла бдительность. А ведь подобной мелкой подлости стоило ждать. А вот чего ждать не стоило, это помощи. Тем более от светлых. Но парень, присевший рядом со мной, без слов начал споро собирать свитки и передал их мне. «Держи». Он протянул их мне, чуть заметно улыбнувшись. «Спасибо, но разве ты не должен вредить идейному врагу, а в смысле мне?» Без обиняков спросила я. «Лучший способ навредить неприятелю — это заключить с ним мир на выгодных для тебя условиях». Уже широко усмехнулся он. «Я так понимаю, передо мной будущий дипломат?» Я вернула усмешку, вставая. Следом за мной поднялся и Светлый. Он был высоким, поэтому, стоя близко, пришлось вскинуть голову. Нетипично тёмные для сына Зари волосы, собранные в короткий хвост. Нос с горбинкой, жёсткий, без стеснения, оценивающий прищур, не зная, что передо мной Светлый, могла бы и усомниться а не тёмный ли он северянин. Скорее тот, кто желает слегка обогатиться, не стал юлить собеседник. Ну и да, дипломат. Обогатиться? Я поправила сумку на плече. На заклинании должна продержаться до вечера, а там, если останусь живой после поединка, нужно будет её зашить. Всё же чары в плане латок, вещь ненадёжная и коварная, всегда норовят истончиться в самый неподходящий момент. Ну да. Ничтоже сумнявшийся кивнул Светлый. «Вечером же дуэль, и наверняка будут делать ставки. Вот я и хочу узнать, какой ты противник». «Непредсказуемый», — честно призналась я, глядя на ушлого Студиозуса. «Хм, значит, ты и вовсе можешь не прийти», — уточнил Светлый и, вспомнив о правилах приличия, представился и протянул руку. «Кстати, меня зовут Олов. Олов Локир». Пришлось ответить взаимной любезностью. Кейси Даркнайтс. С этими словами, пожала предложенную пятерню. На всякий случай, правда, приготовив при этом отражающее заклинание, а то, мало ли, шибанет стазисом при контакте и стой, как самая умная посреди аудитории до второго пришествия воную адептов. «Я знаю», — с чувством превосходства отозвался он. Но я следующей же фразой сбила самоуверенность со светлого. «А что до дуэли?» «Могу не прийти я», а может и самира чтобы искра не пришла да ни за что произнес и увидев мою приподнятую бровь осекся или может спросил у меня я лишь невинно пожала плечами ну ты темная то ли удивленно то ли восхищенно протянул он каков вопрос таков и ответ и кстати немного ли этих самых вопросов для организатора сегодняшних ставок наивно удивился светлый не думаю «Вот жук!» — я хмыкнула. «Похоже, и среди светлых есть нормальные люди и нелюди, с кем можно договориться». Правда, осуществить сей же миг задуманное не удалось. В аудиторию начали входить адепты из другой группы, да и нам нужно было спешить на практикум по магической защите. Вот только когда я заходила в тренировочный зал, то спиной почувствовала взгляд. Обернулась, безошибочно определив его направление, и увидела Эльфанутова. Тот стоял у стены, скрестив руки на груди, мрачный, как грозовая туча. А меж тем солнце, не иначе как наплевав на хмурую мину адепта, вовсю радостно бликовало от его льняной макушки. И та выглядела столь белой, что напоминала первый снежок. «Хм, снежок!» — я ехидно улыбнулась, глядя в глаза полукровки. А затем, не дожидаясь ответа, следом за оловом поспешила занять свободное место перед мишенью. Преподаватель был уже тут. Он стоял посреди зала, расставив ноги на ширине плеч и оглядывая студиозусов единственным глазом. Второй скрывала черная повязка, абсолютно лысый череп. Магистр был невысоким и жилистым, как ремень. «В следующий раз не опаздываем, отчеканил Ла Анна. Только по голосу я поняла, занятие будет вести не магистра, а чародейка. И невольно окинула ее фигуру. Ещё раз новым уважительным взглядом. Если эту Лариссу назначили вести занятия по магической защите, то она точно ведьма. И плевать, что светлая ведьма и точка. Потому как не всякий матёрый боевой маг способен скрутить в бараний рук толпу адептов-обултусов, так чтобы те не только подчинялись приказам, но и прониклись предметом. А судя по тому, как сейчас вся группа пристально следила за каждым вздохом одноглазой, все маги к выпускному курсу не только прониклись осознанием и важностью предмета, но и суровостью магессы, которая его преподает. Вспомнила нашего преподавателя по боевым чарам, которого за глаза в академии звали Кувалда. Так я ему даже в прыжке до плеча не доставала. Сплошная гора мышц. Такой демона в бараний рог скрутит безо всякой магии. Хотя и дар у него был под стать фигуре, выдающейся, одним словом. И Я помнила, как он нас гонял на своих занятиях. С них мы приползали такими, что искренне завидовали зомби. И если на третьем курсе у меня, как адептки, выбравшие распределение «Теория чар», изнуряющие тренировки на полигоне закончились, то Сьерсвердом месили носом полигон до самого демонного обмена. И сейчас, глядя на лысую макушку наставницы, Я нутром чуяла, это хоть внешне на кувалду ничем не похоже, но по характеру они оба одной бездной демоны, и гонять меня тут будут и в хвост, и врага, если не больше, ибо это мужик может пожалеть рыжую малохольную девицу, а от рисы пощады не жди. И придя к таким выводам, я мысленно взвыла, а взгляд чародейки пробежал по рядам солдат, студентов и остановился на мне. «Тёмная. Скорее уточнила, нежели спросила она тоном, в котором был намек. «Мы с тобой случаем ни на каком костре не встречались?» Я ответила ей прямым взглядом с вызовом «Да». «И кажется, я вас там не дожгла». И по мимолетно скользнувшей усмешке на губах Магессы я поняла. «Сработаемся. Если не убьем друг друга сразу, то обязательно сработаемся». «Слух сказала иное». Причем произнесла это до зубовного скрежета нейтральным тоном. Кейси Дарк Найтс, адептка по обмену из Трейгора. Дар и уровень. Без обиняков задала она следующий вопрос. Третий уровень, темная менталистка. И если при первых словах по залу прокатились смешки, то при последних наступила гробовая, слегка бранная тишина, которая лучше всего подходила восклицание: вот Арх. И в мою сторону. Тут же стрельнули несколько раздражённых взглядов светлых. Я, как истинная тёмная, от этой бомбардировки уклонилась и напустила на себя гордый и независимый вид. Впрочем, когда одногруппники узнали, что Верт — чёрный заклинатель теней, а у Сьерра десятый, высший уровень некроманта, то возмущённо фыркнула даже преподаватель. «Какого хрунта мне этих тёмных подсунули?» Она, конечно, не сказала вслух но так выразительно посмотрела, что лучше бы выругалась. «Что ж», — обращаясь к нам темным, — произнесла наставница, «меня можете называть Норин Лойд, и на ближайший год я стану вашим ночным кошмаром». Судя по тому, как захмыкали адепты, госпожа Лойд уже была ужасом, причем не из сновидений, а весьма реальным, коллективным, приходящим строго по расписанию и требующим жертв» которых по ошибке именовали адептами, и за глаза наставницу называли не иначе как коса. Не знаю, имелось ли при этом в виду речная отмель или прическа, а может и вовсе рабочий инструмент госпожи Хель, тот самый, которым смерть собирает свою кровавую жатву. Но факт оставался фактом. Коса и все тут. Но это было потом, а пока... «Отрабатываем сегодня атакующий аркан Мирнорин», отчеканила преподаватель. И голос её был при этом столь сух, что безо всякого заклинания обезвоживания мог превратить свежий труп в мумию за пару мгновений. Но адепты, в отличие от мертвяков, оказались ребятами покрепче и даже не вспотели. Лишь пристально следили за Ллойд и тем, как она вычерчивает прямо в воздухе круг силы, поясняя, в какие точки нужно влить энергию, как выстроить векторы для максимально эффективного удара, а когда с теорией, которая заняла добрую четверть удара колокола, было покончено, наставница продемонстрировала то, как аркан применяют в бою. Я и глазом моргнуть не успела, как в воздухе взвелась огненная плеть и рассекла надвое одну из мишеней. «Приступаем к отработке», — отчеканила Ллойд и сама направилась к сьеру. Ну да, маг десятого уровня, да еще и темный. Если у него что-то пойдёт не так, то лучше к этому «не так» преподавателю быть поближе, чтобы трупов было поменьше. Я же осталась предоставленной сама себе и попробовала повторить плетение. То, что Оная являлась детищем исключительно светлых магов, было понятно ещё при объяснении, но на практике всё оказалось гораздо хуже. Непривычная комбинация, какая-то абсолютно непонятная логика построения — «Да у меня, в конце концов, рука была набита на совершенно другие пассы. И вообще, я теоретик, вот». Глянула украдкой на Верда, потом на Сиера. Первый упрямо хмурился. И пусть у аристократа Аркан так и норовил вырваться из рук, как с привязи Кельпи, почувствовавший открытую воду по весне, но всё же тёмный справился с заклинанием, сумел его хотя бы сотворить». Правда, подозреваю, при этом влил в плетение сил втрое больше положенного. Но всё же. У Эйлинга дела были чуть получше. Всё же сильный дар позволял не экономить на магии, и структурная сетка вышла почти ровной. А вот я со своим низким уровнем, но ну, если уж назвался адептом по обмену, учись светлой магии, пусть оная у тебя и чернильного оттенка. Первый мой аркан сдулся с комариным писком под смешки соседей. Второй, пульсируя всё больше надувающейся пиявкой, лопнул. На семнадцатый раз я, как творческая, то бишь готовая натворить и вытворить всё, что угодно для достижения цели личность, плюнула и заменила часть классического светлого плетения на тёмную составляющую. В теории всё должно было работать. На практике, как оказалось, тоже. Вышло даже лучше. Взятая из прабабкиных гримуаров формула Родовая, о которой и многие тёмные это не знали, запустила спин Эйджи, а затем и бис в противоход. Раскручиваясь вокруг своей оси, в разные стороны, элементы оснований сработали в резонансе, что усилило всю конструкцию и, следовательно, уменьшало энергозатраты мага, увеличив разрушающую силу атакующего плетения. Оно получилось даже лучше, чем исходное. Я на миг залюбовалась. Если бы светлые использовали этот вариант, а потом подумала, и хорошо, что не использовали. Нам, детям мрака, незачем, чтобы у противника было хорошее оружие, в том числе и атакующие чары. Так что сейчас по-быстренькому сделаю один выстрел в мишень, мне засчитают занятие, и всё. Только нужно сосредоточиться, отпуская аркан, чтобы он попал примёхонько в цель». И тут Сьер, замахнувшись, бросил свои чары в мишень. Раздался грохот, заставивший всех разом вздрогнуть. Стену, в которую врезалась на накрепление мишень, особенно. Кладка пошла трещинами, а я потеряла на миг концентрацию. Слетевший с моих пальцев мощный аркан, петляя по уникальной и неповторимой траектории пьяного зайца, отрекошетил от стены, оставив в каменной кладке вмятину, потом от потолка размажив одну из балок перекрытия и устремился к тучному адепту который стоял в дюжине локтей от меня твою ж успел выкрикнуть тот и выставить кривенький щит заслон в котором было столько дур что заклинание отразилось лишь чудом от удара парень покачнулся но походя сдав зачет по фигурному шатанию все же устоял а отзеркаленный аркан вновь поменяв траекторию полетел прямиком в лицо какой-то девицы. Та единственная, что успела, это как следует обвизжать несущуюся на неё опасность и сжаться в комок. Я, пытаясь призвать обратно собственную магию, представила, как от дурёхи сейчас останется запечённое место, и заорала «Ложись!». И в этот момент на пути смертельной магии оказался снежок. Как он успел пролететь за миг с десяток локтей, обогнав, казалось, само время, ума не приложу. Но он поймал открытой ладонью плетение так, словно это было летевшее яблоко, вот только при этом его рука пылала факелом от пальцев до локтя. Аркан, который светлый крепко сжал, взвился пойманной гадюкой, зашипел, а потом опал темной плетью. Я наблюдала завороженно за тем, как съеживается мое заклинание — превращаясь в чёрный жгут. А когда подняла голову чуть выше, есть взгляд, в котором можно утонуть. Так вот, у снежка сейчас был такой, в котором можно утопить, с гарантией, чтобы одна ненавистная рыжая околела, наглоталась студённой воды и камнем пошла на дно. «Дарк Knights. голос преподавателя зазвенел кристальное тишине зала, заставив меня обернуться. И я увидела, как ко мне... Широким, размашистым, исключительно мужским шагом приближается наставница. «Объясните, что это было?» «Атакующий аркан Мирнорин». «Я знаю, как выглядит Мирнорин», — прошепела она гадюкой. «Это точно не он». Она по пути подобрала то, что осталось от моих чар, и теперь с интересом изучала. Я же поняла одно. Грядут, чеканя шаг, неприятности. И чтобы их минимизировать, Стоит выглядеть раскаившейся. Но вот пакость. Хоть и старалась смотреть на наставницу, изображая искреннее сожаление и вставляя «сама не знаю как, откуда такое мощное, понятие не имею, у меня только третий уровень дара», почему-то «нет-нет», да и косилась в сторону. Туда, где повиснув на шее у снежка, его истово благодарила за спасение русоволосая девица. Она так активно демонстрировала своё «спасибо», что хотелось посоветовать адептке делать это чуть тише, а то мне за неё стыдно стало. Ну, правда, я впервые видела, как можно строить глазки прямо из декольте. Вот как это делают из-за края веера, зрело из кустов тоже. Да моя кузина даже из замочной скважины умудрилась флиртовать. Когда вон и встретились два взгляда, её и симпатичного некроманта, но чтобы заигрывать вот так, как эта Лариса, грозясь утопить в глубоком вырезе своей рубашки не только взгляд снежка, но и его всего целиком. А этот светлый, чуть наклонив голову, вальяжно изучал и девичью акваторию в целом, и конкретно буйки. Dark Knights. И все же меня интересует, какие из классических оснований вы заменили?» Наставница допытывалась у меня с настырностью Льерны, учуявшей добычу. «Да ничего», — щедро добавив в голос растерянности, отозвалась я и развела руками, хлопая ресницами так активно, что еще немного и взлечу. «И какое именно из ничего?» — напирала на меня наставница, явно не купившись на мою игру. Мне, в свою очередь, расставаться с семейными наработками не хотелось. Я же планировала просто показать эффектные арканы, получить зачёт за занятие. лойд мазнула бы взглядом по мишени и пошла инспектировать других студиозусов. И даже не узнала бы, что в её заклинании что-то поменяли. Но из-за досадной случайности я сейчас лихорадочно соображала, что из общих универсальных заклинаний подойдёт в качестве костыля и обеспечит максимально похожий эффект. Пауза затягивалась. Я успела почувствовать, как вспотела моя подкорочка, и решение отказывалось находиться. И все тут. Ибо подозреваю, что ученые светлые умы, корпевшие над доведением атакующего аркана до совершенства, перепробовали множество комбинаций, которые были известны. Известны им. А что, если просто запутать? Взять формулу, этажей так в 20, к ней присоединить еще парочку и а прокинуть получившиеся верхотуры наставницу. И я лихорадочно начала вспоминать самые зубодробительные из общемагических уравнений. «Дарк не пытайтесь казаться глупой, у вас для этого слишком умный взгляд». От такого откровения я чуть не зашипела злой мантикорой, узревшей волкодлака, прокололась, и как по-идиотски. А мне тренер всегда говорил, что у меня ветер в голове. Из чистого упрямства возразила я. «Ветер? Значит, у вас полно свежих мыслей!» Ничуть не растерялась наставница. Я вздохнула. Деваться некуда. И тягомотно, в лучших традициях поговорки «Тоном зануды гундосит истина» начала уводить Ллойд, матерого мага-практика, в дебри теории, столь дремучие, что пролезть через них могли только гибкие адептские мозги. А вот крепкие и закостенелые профессорские легко поломаться. Вот только первой из строя вышла не преподаватель, а крыша. Перебитая балка выразительно затрещала, и... Я вскинула голову и увидела, как зазмеилась по дереву трещина. Наставница молниеносным движением вскинула руку и запустила в потолок укрепляющим заклинанием, а затем отчеканила. «На сегодня занятие закончено. Свободны!» Я уже была обрадовалась, но... «А адептка Даркнайтс пройдет пройдёт со мной, к ректору!» Я лишь обречённо простонала и возвела очи к потолку, искренне пожалев, что крыша рушилась так медленно. Нет, чтобы бацы мы в лазарете, особенно Снежок со своей девицей, и не надо отвечать на вопросы. Но, увы, пришлось в напряжённом молчании идти по уже знакомому коридору к дубовой двери. «Оную я бы с радостью век не вспоминала, но кто же мне даст?» лойд вошла к ректору с деликатностью тарана, проломившего замковые ворота. Её даже змеющая секретарша, шипевшая, щеревшая клыки и готовая того и гляди плюнуть ядом, не смогла задержать. Наставница лишь посмотрела на частично чешуйчатую Лариссу, взглядом пообещав завязать той хвост узлом, и и, собственно, перешагнула через него. Глава Академии Южного Предела печалился. Основательно и самоотдачей. Перед ним высилась кипа отчётов, а во взгляде ректора, которому накидывал эти бумажные горы, сквозило неприкрытое желание накрыться каким-нибудь свитком подлиннее и тихо ползти в сторону погоста. Но это было лишь до того мига, как ректор узрел меня. Он дёрнул глазом, недоверчиво, но весьма ёмко вопросил. «Опять?» Я лишь вздохнула. Опять это некромантом на практике могилы копать, а я всего лишь снова. «Но что на этот раз? Дарк Найтс развалила Восточную башню Академии?» — спросил Тумен, и не подозревая, насколько близок к истине. А затем он потёр висок и, как мне показалось, с некоторой даже радостью оторвался от документов, кинув перед собой лист, на котором крупными литерами было выведено — Отчётная смета на месяц Санного первопутка на закупку репы в столовую. Эх, Кейси Даркнайтс, до чего ты докатилась, спасаешь светлых. Да ещё от таких тяжких мук, как проверка финансовых ведомостей. А вот Лойд поступила как истинная тёмная и не дала Мороку Тумину насладиться мгновением радости, безапелляционно заявив: "Господин ректор, она эффективная адептка", отчеканила Лойд тоном каким обычно обличают наушников и шпионов. А затем положила перед ректором остатки от моего аркана, погруженные в магическую заморозку. Это была часть остова, сейчас больше всего напоминавшая туманный сгусток, внутри которого все же можно было рассмотреть векторы силы. А в одном из узлов плетения даже замер на полуобороте вращения узел с неправильным, резонировавшим спином. И вот все это внутри абсолютно прозрачного куба стазиса. «Простите». Похоже, Морок удивился ничуть не меньше моего такому заявлению и с интересом стал рассматривать подношение. «Кейси Даркнайтс — минимум аспирантка, но, скорее всего, магистр первой ступени. Её знания значительно превышают университетскую программу», пояснила преподаватель. «И у меня вопрос, что она забыла в этих стенах?» «Свой диплом!» — не выдержала я, но лойд и ректор проигнорировали мой крик души. А поподробнее, Тумен чуть подался вперёд, облокотившись на стол и уперев подбородок в руку, и лойд рассказала ему о случившемся подробно и о нетипично сильном аркане у меня третьей уровневой магички и о том, что заклинание было слегка странным на вид». И самое поразительное, даже мое описание формулы почти дословно пересказала. А под конец наставница добавила, как осущие мелочи: "Да, на занятии от рикошета аркана еще крыша поехала. У кого? У зала для отработки заклинаний. Второй раз за месяц. Тоном, как же это все меня достало, возмутился ректор, а потом прикрыл глаза, вдохнул, выдохнул и... «Дарк а теперь ваша версия случившегося», он указал взглядом на остатки аркана и добавил. «Но, говоря, взвешивайте каждое слово, потому как от ответа будет зависеть, останетесь ли вы в этих стенах». И я призадумалась, стоит ли попробовать скормить ректору лапшу, приготовленную по коронному рецепту тёмных, когда сначала кипятишь собеседнику мозг, а потом с милой улыбкой развешиваешь макаронины по чужим ушам. И вот что-то подсказывало, что не стоит. Так и до обвинения в шпионаже недолго, а за ним возврат на родину и блокировка дара. Про формулы я просто хотела вас запутать, а что до уровня знаний, я же теоретик, призналась преподавателю, а на самом деле использовала часть родового плетения. Какого? Тут же сделала стойку Ллойд. Давя, вынуждая раскрыть секрет, и я почувствовала исходящую от одноглазой волну азарта и ожидания. Она была яркой, полной, и наставница была не единственной, кто в этом кабинете испытывал подобные чувства. Усилием воли призвала свой дар и постаралась считать эмоции ректора, и пусть тот укрылся за отражающим щитом, но отголоски смогла услышать. И меня поразило то, что вместе с раздражением Тумен испытывал интерес, причем острый, и, да, тоже ждал. Сейчас Тумен и Ллойд были похожи, не внешне, эмоционально, будто сработавшаяся пара законников, плохая и хорошая, как на допросе. Или это и был допрос, на котором меня пытались расколоть, напугать высылкой, развести, как сопливую ведьмочку-сигалетку. Я оценила. И подход, и изощрённость. Изящная психологическая партия в исключительно тёмном духе. Словно и не уезжала из родного тройгора Пусть вокруг были светлые маги, но не сильно-то они и отличались от нас, тёмных. Методами — уж точно. А вот мастью дара — да. Ну, ещё внешне дети Зари были по большей части светлокожими блондинами, в отличие от сынов и дочерей мрака которые в основном щеголяли шевелюрами оттенков ночи, а вот рыжие такие, как я, рождались по обе стороны хребта, и этим пользовались разведки обеих империй, посылая шпионов. Рыжих среди агентов, по слухам, было больше всего. Не учуяло бы эмоции Лойд, купилась бы на эту игру, точно. Извините, но это семейная тайна, твердо ответила я, зная что сейчас меня еще раз попробуют продавить и... «Главное — прогнуться, но не сломаться, не показать, что меня страшит возвращение в Трейгор, Потому что пока светлым это неизвестно, я в относительной безопасности». «И всё же», — предприняла ещё одну попытку А «Я уже говорила, что в силу особенностей уровня дара я не могла создать аркан, поэтому пришлось использовать замену на родовые плетения». «Но вы так не хотели раскрывать семейную тайну, что решили запудрить мне мозги?» — подытожила за меня лойд «А вы поступили бы иначе?» — я посмотрела наставница прямо в глаз. «Открыли бы, походя, семейный секрет? Или предпочли бы позорно провалиться в первый же день?» Удар сердца, второй, третий, и в гудящей, как пчелиный рой, тишине раздалось её. «Так же!» — лойд усмехнулась. Вот только момент — испортила сумка. Именно в это время скрепляющее заклинание распалось, и разрез разошёлся. Несколько свитков упало на пол, пришлось опускаться на колени собирать их, а потом по новой наскоро латать дыру. И когда я наконец закончила, наставница добавила. «Даркнайтс, возвращаясь к сегодняшнему случаю, это был первый и последний раз, когда мы с тобой выясняли отношения». Я не терплю лжи и споров. И вообще, у меня с адептами договорные отношения. В смысле, они всегда и всё договаривают, догадалась я, и потому как сверкнул единственный глаз наставницы, поняла, угадала. А если не хочешь откровений, то не используй того, о чём не готова рассказать. Я про себя облегчённо выдохнула, этот раунд закончился ничьей. А я получила урок. «Нельзя недооценивать хитрость светлых». «Свободно», — отпустил меня ректор. И я с радостью поспешила покинуть кабинет. Приёмная оказалась пуста. Я и смогла выдохнуть, уже открыто, едва не попалась. Ведь расскажи я об одном заклинании, не успею моргнуть глазом, как из меня выпотрошат все секреты, и плевать, что менталистка здесь я вообще-то, а не светлые. Я тихо шагнула прочь, но в коридоре начала копаться в сумке, пытаясь найти лист с расписанием, чтобы узнать, какие еще занятия есть сегодня. И Лиерну мне в печенке. Неужели я выронила его в кабинете ректора, когда порвалась в очередной раз сумка и не заметила? Все же вроде сложила. Ничего, сейчас вернусь, постучу и заберу. План, гениальный в своей задумке, при реализации споткнулся о первый же пункт — постучать потому как то, что я услышала, было намного интереснее любых расписаний. «Думаешь, тёмная солгала?» раздался из-за неплотно прикрытой двери голос Ллойд. «Без меня в неформальной обстановке они перешли на ты». Укрывающий полок вышел у меня сам собой. Я замерла, обратившись вслух. Речь-то явно шла обо мне. На этот раз навряд ли. Почему? Она теоретик. А у них обширное знание и мизерные умения, возразила преподаватель. А у девчонки навыки отличные. Из нее вышел бы неплохой боевой маг, находчивый, смелый, гордый, защищающий свои принципы и наглый, добавил ректор, прямо как ты, Норин, в молодости. Не была бы такой при зачистке волжерасских пустошах не выжила бы. Отбрила она. Они замолчали надолго ты так вцепилась в темную наконец задумчиво обмолвился ректор этот ее аркан знаешь если бы у моего отряда в той пустоши был не классический мирнорин а вот такой какой этой рыжий то в пустошах не полегла бы половина моего отряда разрушительная сила заклинания при небольшом потенциале мага дробь словно кто то в задумчивости постучал пальцами по столешнице и голос ректора знаешь А эта идея с обменом, может, и не такая дрянная. Хотя, чувствую головной боли, Это троица тёмных мне добавит. И расходов тоже. Видимо, при последних словах ректор припомнил порушенную крышу. «Их стоило бы распределить по разным дланям», — хмыкнула Ллойд. «Тогда урона будет меньше. Но чаще», — также ввернул Тумин. «Но раз уж ты подняла эту тему, тебе и решать вопрос. Вместе с куратором их группы» нет морок каким ты был в студенческие годы таким и остался возмущенно прищелкнула языком преподаватель неотразимым невыносимым поправила лойд со смешком добавив тебя даже степные кочевники вынести из походной палатки почти оглушенного не смогли ты мне долго тот случай с выездной практики припоминать будешь нет недолго в голосе лойд послышался смешок всего лишь всю жизнь или триста по смерти а я слушала их и понимала да ну его этот листок с расписанием лучше уйду ка я по тихому пока еще в силах поднять груз свалившихся на меня знаний